Наступившая пауза многим показалась вечностью потом строй качнулся и из него один за другим стали выходить зеки Не все вышли не все больше половины остались стоять где стояли перебрасывались негромкими репликами на хрена попу гармонь на передок погонят, а там и жить останется до первого боя «Зачесались комуняки, видать, прет немец, не становишь». «Это что же, без солдата они совсем остались, ежели зэков на фронт тащат». «Видать, немец и вправду дал им прикурить». «Нехай горят, сучьи выродки, огнем адовым, чтоб я за них воевать пошел, не дождетесь». «Закрой хайло, услышат, нехай слушают, в гробу я их видел, дубовым и тесовым. Немцы им нажарят зад, до да Урала драпать будут». «А как воевать будем? Под охраной?» «Ага, ты воюешь? А тебя двое красноперых с автоматами охраняют!» Послышался приглушенный смешок. «А что, мужики, немец вверх возьмет, глядишь, колхозы ликвидирует. «И нас заодно с колхозами вместе!» «Не скажи, на земле работать кому-то ведь надо!» «Ряг, а политические все как один шагнули!» «Ну, бараны, мать их, энтузиасты!» Начальство медленно шло вдоль строя вышедших вперед, и высокий с четырьмя шпалами громко говорил. «С кем на фронте осечка выйдет, тогда уж сами себе приговор выносите. Расстрел без оправданий. Запомните то, что говорю. Повторять вам никто не будет». А начальник лагеря остановился перед гряжестым мужиком лет сорока с тяжелым лицом и серыми, как у волка, раскосыми глазами. «Ты ж в законе, Глымов, не работал, а на фронт хочешь?» «Да надоело на нарах париться, начальник, малость повоевать охота!» Скупо улыбнулся Глымов. «Там малость не получится, там на всю катушку надо будет, Глымов!» Нахмурился начальник лагеря. «Это ж как придется, начальник!» Вновь улыбнулся Глымов, и стоявший рядом зеки тоже заулыбались. «Там придется, Глымов, там придется!» Все, хмурился начальник лагеря. «Ох, начальник, нам, славянам, все одно. Что спать, что воевать. Спать оно, конечно, лучше, пыли меньше». В третий раз улыбнулся вор в законе Глымов. Другой лагерь, правда, как две капли, похожи на предыдущий, такой же строй зеков вытянулся по плацу, и слышны крики начальства. «А родина в опасности, кровью искупить свою вину. Три шага вперед!» И строй качнулся, и люди стали выходить вперед сразу четверо, потом трое, потом снова четверо, один, трое, еще сразу четверо. Поземка швыряет лица сухой колкий снег. Стоят зеки, смотрят. Такого еще не бывало. Еще лагерь, шеренги зеков и вновь крик начальства. Кровью скупить на фронте свою вину. И вновь выходят желающие отправиться на фронт. Заключенные жадно слушали пронзительный голос полковника. Родина в опасности, на фронт поедут только добровольцы, кровью искупить свою вину. Кому сердце приказывает, три шага вперед! И один за другим стали выходить заключенные. Густо валил снег, белыми эполетами ложился на телогрейки. Руки инструктора быстро собирали затворы винтовки. Сухо щелкали детали, входя друг в друга. — Поняли? Давай за дело, скомандовал инструктор. И человек пятнадцать зеков, сидевших за длинным столом, стали неуверенно собирать лежавшие перед каждым детали затвора. Инструктор, затянутый в гимнастерку с тремя кубиками в петлицах, не спеша прохаживался вдоль стола, останавливался, смотрел, начинал поправлять. — Да не так! Че ты... Ты ударник-то забыл? Вот смотри. Он брал детали и медленно, чтобы курсант мог увидеть, начинал собирать. Ну, понял. Вот эту хреновину сюда, а вот эту со спусковым крючком сюда. Проще пареной репы. Че ты? У меня готово, сказал один зэк. У меня тоже. Подал голос другой. И я вроде, сказал третий. Двести раз подряд собрать и разобрать, скомандовал инструктор. Сколько? — Изумленно спросил кто-то. — Двести? — повторил инструктор. — А вы как думали? Чтобы воевать, учиться надо? — Да, воевать не воровать, — сказал еще один зак. Семеро курсантов встали за стола, собираясь уходить. — Вы куда, граждане? — спросил инструктор. — Да мы, гражданин-старший лейтенант, за гражданскую войну не одну тысячу раз эти затворы собрали, разобрали. Ответил за всех один заключенный. «И пулемет, знаете? А как же! какой отче наш! Чего же вы сразу не сказали? Много таких среди вас? Хватает. Думаю, больше половины добровольцев», — сказал тот, что за всех. «Тогда свободны. Явитесь только на стрельбы. Остальным продолжать. И поживей, ребята, поживей!» Старлей посмотрел на часы. «Через час новая партия курсантов придет». А нас отпустите? с надеждой спросил кто-то. А вы пойдете с пулеметами знакомиться, ответил инструктор. Скоро обед, старлей, святое дело. Пока двести раз не разберете и не соберете, никакого обеда не будет, свирепо вытаращил глаза инструктор. потом зэки стреляли по мишеням лежа в неглубоких окопчиках перед каждым стоял фанерный щит на котором черной краской был нарисован немецкий солдат в каске и с автоматом щиты стояли метров за пятьдесят от окопчика пули стрелков ложились неровно а то и вовсе свистели мимо выстрелы громыхали громко отдаваясь эхом в перерезке черневшим на краю поле стрельбища. Потом они по очереди вели огонь из пулеметов по тем же самым мишеням, только теперь мишени стояли не в шеренгу, а были разбросаны по полю беспорядки. Потом швыряли гранаты, ухали взрывы, и фонтаны черной земли поднимались над полем. «Как? Чику сорвал? Сразу кидай, а то подорвешься!» — кричал инструктор. «Давай!» Зек брал руки гранату, Брался паской, взвешивал на руке. «Давай, чё терешься? Немец ждать не будет! Он тебя три пули всадить успеет, если териться будешь!» Зэк рванул кольцо и швырнул гранату. Бросок был слабым. Граната улетела недалеко, и взрыв прогремел совсем рядом. На Зеков и инструктора посыпались комья земли. «Так девочки-школьницы бросают! Всех нас подорвать хочешь?» Опять кричал инструктор. «Давай еще разок!» Поезд грохотал на запад. В Товарняке ехали на фронт штрафники. На площадках за вагонами укрывались от холодного ветра охранники с автоматами. Двери вагонов были закрыты, и на щеколдах висели большие амбарные замки. А в вагонах на двухэтажных дощатых нарах сидели и лежали безоружные бывшие зеки и окруженцы. Слоями плавал в воздухе сизый махорочный дым, кто-то в углу играл на старой потрепанной гармошке, и латаные-перелатанные меха, когда их растягивали и сжимали, громко сипели. Гармонист пел жалобным, простуженным голосом. «Идут на север!» «Сорока огромная, кого не спросишь, у всех указ. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые, взгляни, быть может, последний раз». Несколько голосов нестройно подтягивали. В другом углу шла бойкая игра в карты. Банк держал парень лет двадцати шести с нахальными шустрыми глазами в кепке шести клинки, надвинутой на глаза. Раздавая карты, он негромко напевал для собственного удовольствия. Два туза между дамочков разрез. Был тогда с надеждой, а теперь я без. Ах, какая драма, пиковая дама! Ты всю жизнь испортила мою. И теперь я бедный, пожилой и бледный здесь, на Дерибасовской, стою. Парня звали Леха Стира, что на жаргоне означало «карта». Колода... В его проворных пальцах шевелилась, как живая. Карты вылетали из нее, переворачивались, сложились на доски нар. Несколько человек наблюдали за игрой. «Еще одну!» — просил игрок. «Всегда пожалуйста!» — улыбался Леха Стира. «Ваше желание для меня закон. Еще одну, да сколько угодно!» Играй себя сказал игрок, и тревога была на его лице. Эх, не за то эти отцы на играл, играла, за то что отыгрывался, ухмыляясь, пробормотал Леха и стал выкладывать себе карты. Две десяточки Ваши не пляшут. Банкирское очко. скидывайте ботинки, гражданин бесценный. Проигравший сопя принялся снимать тяжелые солдатские ботинки из грубой свиной кожи. Кто еще желает попытать цыганского счастья? Леха Стира веселыми глазами оглядывал наблюдателей. Ну, смелее, граждане. Удача улыбается только смелым. Мухлюет дьявол. А не поймешь, проговорил кто-то. Ну-ка... «Дай попробую». Напротив Лёхи сел массивный мужик лет сорока. Проговорил. «Поймаю, что мухлюешь, башку оторву». «Ой, дядя, ваши угрозы меня повергают душевный трепет». Безмятешно улыбался Лёха Стира, тасуя колоду засаленных карт, и вдруг проговорил совсем другим тоном, злобно угрожающе. «Не поднимай шум, дядя. Что на кон ставишь? А ты что ставишь?» а вот эти шикарные штиблеты». Леха указал на ботинки, которые только что снял предыдущий проигравший. На верхних нарах не играли, все больше разговаривали. «Тактический просчет, это и слепому видно. Немцы рвутся кавказской нефти, и, судя по всему, остановить их некому. Перережут Волгу, возьмут Грозный и Баку, и Сталину капут. Это как дважды два. Авторитетным тоном говорил один, видно, политически. В истории России много раз бывало, как дважды два, а получалось в результате русские казаки в Париже. Ваши слова да в уши Господу. Только, я думаю, нам теперь и Господь не поможет. Рядом текла другая беседа, вернее, один рассказывал, а другой терпеливо слушал. В октябре все зерно подчастую выгребли, а в декабре мы уже от голоду пухли. Дочка под Новый год... Померла. Потом сын, Богу душу отдал. Потом мать-старуха, потом сестренка, потом жена. Один остался. Ну, что делать оставалось? Лежать и смерти ждать? Но ну, поджег дом и пошел куда? Глаза глядят. А утром меня милиционеры с председателем сельсовета поймали. Я уж верст тридцать отмахал. Обвинили в поджоге, злостном уничтожении имущества. Дескать, это все принадлежит колхозу, и уничтожать я не имел права. Ты понял, да? «Тварюги поганые! Все забрали, имущество, скотину, и жизни наши позабирали. Вот скажи мне, какой антихрист колхозы эти придумал?» «Этого антихриста зовут Сталин», — задумчиво ответил сосед, слушавший печальный рассказ. «И теперь, чей этого антихриста оборонять от немца должен? Сам ведь вызвался. За яйца никто не тянул. Зачем вызвался?» «Да разве объяснишь? Земля зовет, понимаешь? Она все одно моя, земля-то моя!» Рассказчик смолк, и в паузу ворвался обрывок спора зэка. «А все равно когти рвать буду», — говорил один. «Дураков нема за начальников башку под пули подставлять». «Что такое ОГПУ, знаешь?» — с усмешкой спросил другой. Но, «Ну? господи, помоги убежать, и наоборот. Убежишь — поймают, голову оторвут». «Ловко!» — хихикнул первый. «А может, я этот... Как их называют-то? Ну, в общем...»